Глава 122. День отъезда приближался, и Нину перестал мне звонить. Я попробовала сама набрать его номер, надеясь, что подойдет не Элеонора. Мне ответила домработница. Я обрадовалась и попросила позвать профессора Саратура. В ответ прозвучало «Я позову сеньору». Я положила трубку и стала ждать.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 закричала она, «ради него ты рушишь свою семью. Знаешь, что с тобой будет? Он использует тебя, высосит из тебя всю кровь, отнимет желание жить и бросит тебя. Ради этого ты столько училась? Проклятий! Я столько надеялась, что ты проживешь прекрасную жизнь и из-за себя, и из-за меня. Как же я в тебе ошиблась! Ты просто кретинка!»